Глава 12. Сотник Павел Егорович, член бюро Горкома, проживал в многоквартирном доме по улице Мира. Каждый вечер мы с Погодиным сидели на лавке возле соседнего подъезда и наблюдали за теми, кто приходит в подъезд Сотника. Потерпевших Зинченко и Горощенко, преступник навещал вечером, когда они были заведомо дома. Логично, если в этот раз мошенник поступит так же. Три дня ожиданий прошли впустую. Семечек слузгались десяток кульков. Дворовые бабульки уже стали косо на нас поглядывать, мол, своей шпаны в округе хватает. Еще и пришлые прижились на местной лавке. И откуда только взялись два хмыря с хулиганским прищуром в потертых кепках и безразмерных бесформенных брюках. Старую одежду не по размеру для маскарада пришлось поискать у знакомых. Да еще шелухой всю округу загадили. Мусорить нам приходилось ради поддержания легенды. Гопники еще не народились, но мы умело изображали их прямых предков – праздношатающихся хулиганов, промышлявших мелкими кражами и изъятием пирожков и копеек у школьников. Мы зорко следили за подъездом, высматривая типов в плаще и шляпе. Шляпа у советского человека считалась своеобразным маркером социального положения и мерой его интеллигентности. Работяги шляп не носили, а вот портократы, управленцы, ученые и работники культуры Обожали фетровый аксессуар. К тому же в этом году вышел знаменитый фильм "Плаща и шпаги", Дартаньян и три мушкетера. Тут наступил звездный час боярского и всех шляп в советских универмагах. В каждом дворе ребятня сражалась на шпагах, приспосабливая для этих целей хворостины и стебли задеревенелой конопли, свободно росшие на пустырях и стройках. Двор, где мы организовали дежурство как и тысячи подобных советских организмов, отличался уютом и сплоченностью. Старшим поколениям из той моей жизни трудно представить, что у большинства людей по всему миру нет и никогда не было двора. Его социально-культурный феномен сложился в результате советской градостроительной политики, начавшейся еще в 20-х годах. Двор был отдельным мирком, в котором хватало места для скверика, детской и спортивной площадок, сушки для белья, беседок и прочих атрибутов коллективной жизни. Это потом с дворами расправится свободная застройка с засильем домов-башен. Из лексикона их обитателей вообще исчезнет слово «двор», а вместе с ним исчезнет общность. Люди станут жить рядом годами, не зная даже своих соседей по площадке. Дети будут просто выходить из дома на улицу и оказываться не во дворе, а на районе. Местный же двор был большим единым организмом. Здесь царила незыблемая иерархия возрастов и дворовых ценностей. Скамейки у подъездов были привилегии старушек, занимавших верхушку пищевой цепочки. Длинный стол в глубине двора оккупировали пенсионного и предпенсионного возраста мужики. Они мусолили карты, громко шмякали костяшками домино. Коллективно просчитывали возможные шахматные ходы. Ребятишки крутились на детской площадке. Совсем малышня копошилась в грибке песочницы. У каждого был свой угол. Однако все были на виду, и все были вместе. За огромной кирпичной трансформаторной будкой и кособокой голубятней расположился таинственный задний двор, заросший колючей акацией и уже пожухлый лебедой. Изнанка жизни для пацанят, манящая полузапретной зоной. Мужики там позволяли себе выпить и матюгнуться, часто обсуждая насущную жизнь и жену-стерву, что выгребло всю заначку. В самом дворе на такое поведение было табу. С приходом темноты, будто вторая смена, во дворе появлялись прыщавые потлатые подростки с пушком на верхней губе. Они занимали место шахматистов за большим столом, бренчали на гитарах, болтали, хихикали с девчонками. Здесь зарождались первые влюбленности. Именно когда появлялись подростки, дежурство наше заканчивалось. Дальше сидеть смысла не было. Обитатели двора поглядывали на нас косо. Каждый знал, что пришли чужаки. Мы нагло заняли одно из насиженных мест бабулек. Бдительные старушки поначалу не смело шушукались, тыкая издалека в нас пальцами, но на третий день осмелели и перешли в наступление. «Что вы здесь высматриваете?» Они подошли к нам гурьбой. Самая сухая и сварливая из них взяла слово. «Где вы живете? Из какой вы квартиры? Мы сейчас милицию вызовем». Погодин засунул руку в карман, уже намереваясь светануть корочками, но я его остановил, шепнув на ухо. «Подожди, сарафанное радио нам ни к чему». А гостям ответил, «Милые дамы, прошу заметить, что мы с другом ничего не нарушаем, мирно отдыхаем на лавочке и дышим воздухом». Настроившийся на словесную битву отряд бабулек не ожидал такого поворота. Вежливый ответ их обезоружил. Никто из них не знал, что делать, когда противник не хамит и не пререкается. и обсудив сложившуюся ситуацию, старушки отступили, бросив напоследок, мол, мы бдим и все видим. «И если что, милиция все таки приедет и разберется, А если будете мусорить, то мы позовем дворника, дядю Васю, с большой метлой». «И долго мы сюда ходить будем?» Погодин ерзал на лавке. Он уже терял надежду на успех нашей операции. Тут Федя как на рыбалке. Пока щука живца не схватит, можно долго впустую просидеть. Но одна удачная подсечка может принести богатый улов. «А вдруг этот хмырь вообще здесь не появится? Что тогда?» «У тебя есть другой план?» «Нет?» «Вот и сиди, и семечки щелкай, пока язык не сотрешь. Может, меньше ныть будешь». В этот вечер ни один шляпник так и не зашел в нужный нам подъезд. Лишь помятого вида работяга в замызганной робе прошмыгнул туда. Судя по деревянному ящику с инструментами и отрезку шланга на плече, это был сантехник. Даже бабульки вежливо и почтительно с ним поздоровались. Ведь сантехник в СССР считался фигурой значимой. Люди давали на лапу этому полубожеству с набором разводных ключей и пучком льна, вечно дышащему перегаром, с запахом окислых железных зубов. Еще от него традиционно несло ржавыми трубами, мазутом и прочими ароматами слесарного дела. Случаи, когда сантехник делал свою работу полностью, вовремя и честно, были редки. Такие работники долго в жеке не задерживались. На смену им приходили Афони. По уровню значимости они считали себя не ниже министра. Бывало, люди ждали их днями и неделями, бегали за ними хвостиком, отпрашивались с работы, а божество не приходило. Сантехник вышел из подъезда минут через пятнадцать, что-то слишком быстро управился. Прошел мимо нас, беззаботно размахивая ящиком с инструментами. Моих ноздрей коснулся запах одеколона. Я с удивлением поднял глаза на работягу. Тот подмигнул нам и, насвистывая мелодию из песни Ландыши, зашагал дальше. Я ткнул в бок Погодина и шепнул. «Пошли, проверим трубопроводчика». «Зачем?» – лениво зевнул тот. «Ты морду его видел?» «Не особо разглядел. Обычная морда, еще не старая». «В том-то и дело, что необычная, без единой щетинки. Где ты видел выбритого сантехника?» «И одеколончиком от него пахнуло. Не сильно, но я учуял». «Ну, побрился человек в кои-то веки. А одеколон он, может, вместо водки сегодня употреблял. Дался он тебе?» «Ладно, сиди здесь и шляпника высматривай». «Сам работягу прощупаю». К тому времени сантехник уже успел завернуть за угол. Пришлось немного пробежаться. Я догнал его, и избавил шаг. Но работягу услышал и обернулся. «Товарищ, можно вас спросить?» — улыбнулся я. «Ну?» — безразлично буркнул тот в ответ, продолжая шагать. «Вы же сантехник, а я как раз в этом доме живу. У меня кран потек. В ЖЭК звонил. Ждать сказали, но никто не приходит уже второй день. Может, вы мне поможете? Я в долгу не останусь». «У меня смена закончилась. Жди дежурного слесаря». Не останавливаясь, ответил тот. «Так что мне, его теперь весь вечер ждать? Мне бы побыстрее вопрос решить. У меня свидание сегодня. Я вам трошку заплачу». «Некогда мне». «И пол-литра дома стоит непочатая. Со дня рождения осталось. В придачу отдам». «Ну как, договорились?» «Отвали, парень. Говорю же некогда». Все ясно. Наш шляпник переоделся в работягу. Где вы видели сантехника, которая отказывается от Колыма?» Да еще и от бутылки беленькой в придачу. Неправильный это сантехник. Я подскочил к нему, намереваясь заломить руку. Но тот среагировал быстро. С разворота бухнул по мне ящиком. Удар пришелся по плечу. И разметал разводные ключи по земле. От неожиданности я завалился вслед за ключами. Псевдо-сантехник рванул прочь. «Стоять! Милиция!» Я вскочил на ноги и бросился за ним. Мужик бежал резво. Наброшенный ящик и россыпь инструментов ему было наплевать перепрыгивал через газонные изгороди, не церемонился и избивал встречных прохожих. Люди возмущались, кричали вслед проклятия и грозились милицией. Я бежал аккуратнее, старался никого не сшибить, тем более что плечо после удара ныло, надеюсь, перелома нет. Мы выскочили на улицу, впереди автобусная остановка, желтый лупоглазый Ильяс манил распахнутыми дверями. Беглец сходу запрыгнул внутрь, двери закрылись, и автобус тронулся. Я подскочил к остановке, когда Алиас уже набирал скорость. Громко матюгнулся и в бессилии плюхнулся на лавку. Твою мать! Упустил. Шустрый гад. Плечо горело огнем. Я пошевелил им, морщась от боли. Придется в трампункт сходить, рентген сделать. Плюнул с досады. Молодой человек. Обратилась ко мне сердобольная женщина. Что вы так переживаете? Скоро еще один автобус подойдет. Спасибо, буркнул я. Пешком пройдусь. Встал и побрел обратно. Пока дошел, возле подъезда уже желтел канарейкой милицейский бобик. Погодин недоуменно что-то спрашивал у прибывших ППСников. Сотник кражу заявил. Я подошел к ним. «Ага», — кивнул Федя. «Вот ребята первые приехали разобраться, пока сок собирают». «А что тут разбираться? Пока ты на лавке задницу плющил, наш сантехник, скорее всего, обчистил товарища Сотника и благополучно смылся». «Так это все-таки он был?» — воскликнул Погодин. «А почему ты его не догнал?» «Догнал, только он меня ящиком так огрел, что пришлось на бегу в себя приходить. Поэтому и не поспел за ним. Гаденыш в автобус заскочил. Пошли, потерпевшего поспрашиваем». «Может, группу дождемся? Неуверенно проговорил Погодин. «Федя, ты оперативник или слесарь? Пошли, доставай блокнот и Ксиво. Будешь записывать, а я вопросы задавать». Мы поднялись на четвертый этаж. Нужная дверь была приоткрыта. Хозяева ждали гостей в погонах. «Тук-тук». Я вошел первым. В прихожей нас встретил Сотник. Его широкое лицо я узнал по доске почета. «Здравствуйте, мы из милиции». Я кивнул Феде, и тут словно мой оруженосец отточенным движением махнул удостоверением. «Быстро вы!» Сотник смотрел на нас с надеждой. «Представляете, сантехник, ворюга, утащил украшения жены и деньги. Не помню, сколько там было, рублей триста, наверное. Я в ЖЭК позвонил, а там говорят, что никого к нам не посылали». «Все правильно, Павел Егорович. Это был не сантехник вовсе. Маскарад преступник устроил. Расскажите, как все произошло?» «Я живу пока один. Жена в Сочи улетела с сыном. Вернулся с работы домой. Смотрел телевизор. Звонок. Я открываю, а там слесарь. Хмурится на меня и так через губу мне предъявляет, что я, видите ли, соседей топлю. Я сказал, что у меня ничего не протекает. И если хочет, пусть сам проверит. Он прошел, даже не разулся. Хотя грязь от его ботинок, как обычно бывает от подобного контингента, почему-то не было. Да и ботинки его были, на удивление, новые и чистые. Сотник излагал это все с обстоятельностью и без лишних эмоций, так что я невольно проникся к нему уважением. Прошел он, значит, в ванную, поколупал там, сказал, что, мол, какой-то скрытый прорыв обнаружил, внутри стены, нужно искать повреждения. Перекрыл краны и говорит, сходите, пожалуйста, к соседям вниз, спросите, перестало ли у них бежать. «Ну, я как дурак без задней мысли попёрся к Плотниковым. Они подо мной живут. Звонил, стучал, никто не открывает, дома нет. Я подумал, что, может, не они сантехника вызвали, а Кошкины ещё на этаж ниже. Бывает же так, что протечка через те этажи достаёт до самого низу. Пошёл я к Кошкиным, те открыли сразу, плечами пожимали. Сухо говорят у них. Пока вернулся в квартиру, ворюги след простыл». «Что именно похищены и где лежали украшения?» «Что именно, не скажу. Много у жены побрякушек было. Это ее надо спрашивать. Инвентаризацию, так сказать, делать. А лежали они на комоде в спальне. И деньги там же были. Я их приготовил, хотел холодильник новый купить, но не успел». «Что же вы, Павел Егорович, чужих людей так свободно в дом пускаете? Неужели в лицо не знаете своего сантехника?» Я сукоризный посмотрел на сотника. «Гришку-пьяницу, я как облупленного знаю. Мы с его отцом еще в школе дрались». «Так только беда с сантехниками всегда у нас. Гришка как запьет, так на работу не выходит. Вот и присылали нам подменных слесарей с соседних участков. А может, и из соседних ЖЭКов даже. Разве всех упомнишь? А этот так похож на сантехника был. И одежду поношенную подобрал, и кусок шланга на плечо повесил. Вот он лежит в коридоре, бросил его в торопях. Только морда у него больно чистая была для работника такого профиля. И глаза колючие. У Гришки они добрые, пьяненькие, как у старого санбернара. «А этот зыркает по сторонам, будто ищет чего-то». «Ясно. Описать подробнее его сможете?» Тут сотник немного задумался. «Обычный мужик, обычного роста, ничего примечательного. Волосы то ли русые, то ли потемнее. В глаза не бросились, средней длины. Глаза, нос и уши, все имеется, но ничего не запомнил. Будто он загипнотизировал меня своей претензией. Я как подумал, что плотниковых топлю, так будто ножом по сердцу». У них же ребенок маленький. Спасибо, Павел Егорович. Сейчас приедет следователь, и запишет ваши показания под протокол, а мы пока пойдем вашего вора искать. До свидания. До свидания, товарищи милиционеры. Вы уж найдите его. А то меня жена сосвету Освету живет. За холодильник новый и зацацкий ее. Найдем, Павел Егорович. Обязательно найдем. Мы вышли в подъезд. Погодин виновато смотрел на меня из подлобья. Ты это, Андрюха, извини, что не пошел с тобой. Не верилось мне, что шляпник и сантехник — один персонаж. Ты хорошо бегаешь? Чего? Бегаешь быстро, говорю. Ну так, как все. А он быстро. Будто тренированный. Хотя на вид примерно лет сорок или больше. Так что не кори себя. Не догнал бы ты его. А ты его разглядел? Маленько. Сбоку, сзади ракурс был. Но узнать смогу. Фоторобот бы составить. Какой еще фоторобот? Субъективный портрет. «Не слышал, что ли? По описаниям внешности составляют портрет преступника». «Из чего составляют?» «Из фрагментов фотографий. Из изображений частей лица. Не знаю, что у вас, то есть у нас в управлении есть». «У нас точно такого нет». Замотал головой Федя. «Я бы знал». «Хреново. Я задумался. Мысль есть. Раньше фоторобот не составляли, а рисовали. Художник есть знакомый на примете?» Ты вроде как-то говорил, что у тебя дядька двоюродный по линии десятого колена картины рисует. Не рисует, а пишет. Да хоть мажет. Есть? Ну есть, только как он нарисует морду подозреваемого, если он его никогда не видел? Я же говорю, по моим описаниям. Потому и называется портрет субъективным. А если ты не так описание назовешь, тогда вообще другой человек получится. Нет, сходство все равно некоторое будет. Для ориентира сгодится. Ну так что, есть малевальщик знакомый? Или в союз художников пошлепаем. Есть. Он на дому работает. Можем прямо сейчас к нему пойти, пока ты ничего не забыл. Отлично. Какой адрес?